Александр Григорьевич похлопал себя по карману пиджака, нет, не забыл, книжка была на месте. Уже на лестничной клетке четвёртого этажа Александр Григорьевич учуял, что Олимпиада Михайловна верна своему слову, действительно, как было вчера обещано, фасолевый суп и, по всей видимости, с грудинкой. Вторым запахом, которым У обдала Александра Григорьевича был запах тушёной капусты со свининой, тоже гарантированной на сегодня олимпиадой Михайловной по случаю его дня рождения. Оля утром поздравила отца с семидесятилетием, сделала губы бантиком и сказала, что справлять пока не надо. Вот кончится твоя эпопея, заодно всё и отпразднуем, ты же знаешь, какая мама ортодоксальная. После возвращения с севера Александр Григорьевич узнал, что из Уланского Александра Инакиентьевна его выписала сразу после развода. Про развод ему сообщили ещё там, но он надеялся, что прописка сохранилась. Прописался он в Басманном. Благо в Басманном был прописан Лёва. Прописавшись, Александр Григорьевич предполагал снимать комнату Люся поддержала это его намерение. Теснота же. Лёва отмолчался. Георгий никто не спрашивал, но что касается Липы, та категорически запретила Александру Григорьевичу даже заикаться об этом сумасбродном варианте. Александр Григорьевич будет жить в Басманном до тех пор, пока э до каких пор? не знала, но подозревала про себя, что жить со сватом ей придётся по всей видимости до самой смерти. Ну что ж, в тесноте да не в обиде. Так-так-так. Александру Григорьевичу было предложено вносить в бюджет семьи малую сумму на пропитание. Конечно, Липа кормила бы его и просто так, но опасалась, как бы старик не стал чувствовать себя неловко внахлебниках. Неожиданно Александр Григорьевич прижился и даже приобрёл особое, очень важное положение. Он снова, как много лет назад, стал репетитором, на этот раз внука первоклассника. Теперь Александр Григорьевич чувствовал себя на своём месте, и невестка стала благоволить к нему и не заикалась о переезде. Однажды Александра Инакиентьевна позвонила в Басманные, что делала крайне редко, и наткнулась на голос бывшего мужа. Говорить с ним она не стала, Но подробно выяснила у Олимпиады Михайловны все обстоятельства касающиеся Александра Григорьевича, и убедившись, что Александр Григорьевич вернулся по закону, и со дня на день дожидается оформления соответствующих документов, через сына предложила бывшему мужу не злоупотреблять гостеприимством Бодряцовых и вернуться на свою жилплощадь. Александр Григорьевич послушно собрал чемодан и отбыл в Уланский, но в Басманной продолжал ходить через день заниматься с Ромкой и вообще. Александре Инакенсивне он на всякий случай об этом не говорил, да она и не интересовалась, загруженная общественной работой. Господи, всплеснула Липа руками. Я ведь вам подарок приготовила. Александр Григорьевич изобразил смущение, помычал и пока Липа металась по квартире в поисках подарка, продолжил обед. Нашла, слава богу. С этими словами Липа подошла сзади к жующему свату и обеими руками напялила ему на голову шляпу. К зеркалу, к зеркалу. Позвольте, забормотал Александр Григорьевич, подойдя к шкафу. Какая роскошь, благодарю вас, Олимпиада Михайловна, к Богу, даже неловко. Александр Григорьевич поправил шляпу. Великолепный велюр. Бабуль, а мы с Держкой Сашей сейчас пойдём Месницкую смотреть, да дедуль, сказал Ромка, доедая суп. Где я дедушка работал у капиталистов? Александр Григорьевич поморщился от нелюбимого слова дедуль, но кивнул. Черезwyczajно всё было вкусно, совсем разрешити откланяться. Я думаю, часика через два ро мы освободиться. Всего вам доброго, закивала Липа.